Болан и Командор прогуливались по оранжерее и беседовали о важных вещах. Болан решил, что, наверное, это очень солидно выглядит, беседовать прогуливаясь. Во всяком случае, ушки шаллах все время были повернуты в их сторону, а Беруна с Ирави выбирали позицию у грядки так, чтобы видеть их, не поворачивая головы. Пришла пора решать. Хотите вы, ящеры, вступать в контакт с человечеством или нет? Приближается критический этап. Люди начали догадываться, что пропустили момент контакта с братьями по разуму. Количество запросов в компьютерных сетях о дракончиках нарастает лавинообразно. Вы можете еще затаиться. Шина Петра и Тая Должны будут отказаться от прогулок по театрам А драконов, видевших вас Нужно предупредить, чтобы держали язык за зубами Тогда волна интереса к вам постепенно спадет Нет, конечно, рано или поздно нужно идти на контакт Но я хотел бы, чтобы события развивались как можно медленнее В идеале лучше подождать, пока мы справимся с оледенением Нужно подумать, как замедлить процесс Первое время будем играть в старую игру Якобы вы уже давно ассимилировались в нашей цивилизации И лишь невежды этого не знают Что для этого нужно? Практически ничего Знания языка, обычаев, ну и мелкие детали поведения Типичные для людей или драконов Язык вы знаете, об остальном нужно позаботиться заранее. Разумеется, мы, драконы, будем подсказывать по ходу дела через очки. Давайте составим перечень стандартных ситуаций. А я думала, они анекдоты травят, ворвалась в оранжерею Анна. Как всегда резкая, возбужденная. Болон ее немного побаивался. Значит... «Очередную каверзу задумывают», — уверенно произнесла Кора, входя следом. «Только посмотри на него. Ехидный и рот до ушей». «Любимые мои, тружусь в поте лица, не покладая лап. Разрабатываю теорию контакта. И что я слышу?» — возмутился дракон. «Скажи, Болон, что нужно сделать, чтоб женщины оценили тебя по достоинству?» Два сапога пара успешно водят за нас две цивилизации. Кора, неужели это лучшие представители видов? Анна окинула их критическим взглядом. «Нет, лучшие передо мной», заявил командор. «И для них сейчас найдется работа».